Глава двадцать седьмая. Очень вкусно, Вань. Я с удовольствием доедаю суп и, не удержавшись, кладу себе еще черпак. Просто очень. Да ладно. Смущается мой маленький хозяйственный мужчина. делов -то. Картошка, морковь и тушёнка. Я завтра еще пожарю вот. А я совсем не умела готовить раньше. Вздыхаю я. Пока с бабушкой и дедом жила. Все они готовили, а потом в деддоме и не приходилось вообще отвыкла. Когда одна жить начала, даже чайник на плиту не могла поставить, представь, не знала, с какой стороны газовой колонки подходить. Потом только научилась. Плохо в дед-доме было, тихо спрашивает Ванька. И я поспешно кусаю себя за язык, досадуя, что разговорилась не по делу. Но на вопрос надо отвечать, и я отвечаю максимально честно. «Плохо, Вань. Я же не из неблагополучной семьи туда попала, а деда с бабкой. Они меня любили. Мне было непросто, но ничего потом привыкла». «А мама...» Его голос не дрожит, но заминка слышна ясно. «Мама, я медлю тоже пытаюсь сформулировать в голове то, что уже давно для себя решила, и чем ни с кем никогда не делилась. Они много пили. Я их с отцом не помню практически, так что... Ванька сопит, вяло терзает кусок хлеба пальцами, и я поспешно сворачиваю тему». «Давай посуду мыть, а потом я буду думать, как Иванычу попасть». Ванька с воодушевлением кивает, и мы принимаемся греть воду, чтобы помыть посуду. Я обдумываю, каким образом попасть на территорию больницы, чтобы не засветиться. В принципе, ничего сложного. Ваньку оставлю или здесь, или возьму с собой. Второй вариант лучше, потому что на глазах будет парень. Хоть какой-то контроль. А это важно, потому что шустрый он чрезмерно. Я и без того, пока ехала обратно, с неудачной встречей с Димкой, места себе не находила, боясь увидеть по возвращении пустой домик. Ванька же малоуправляемый настолько, что можно ожидать любого развития событий. Но Ванька, насупленный, словно воробышек в мороз, спокойно дожидался меня на крыльце домика. Оценил буквально в один взгляд мой внешний вид, Кивнул каким-то своим мыслям и молча ушел в кухню. Я прошла за ним, увидела на плите суп, горячий чайник, чистоту вокруг, и все оставшееся время немного наигранно и громко восхищалась Ванькиной хозяйственностью, чуть-чуть подлизываясь к сурово хмурящемуся мальчишке, пока он, наконец, не оттаял. Про результаты моей встречи вопросов не было задано. и я в очередной раз поразилась его проницательности. Пока еле, в голове по чуть-чуть сформировался план действий, и вот теперь надо его потихоньку реализовывать. Я заканчиваю вытирать посуду, когда Ванька, отлучившись по нужным делам на улицу, забегает обратно с дикими глазами и перекошенным лицом. «Анька! Там! Там эти!» Я еле удерживаю тарелку в руках. Ставлю ее на стол и, внутренне обмирая, выглядываю в окно кухоньки, как раз выходящее на ворота. И едва сдерживаю дрожь в пальцах, потому что у калитки стоит тот самый черный внедорожник, что преследовал нас у дома Ваньки. Словно в слоумо вижу, как открываются двери, синхронно так красиво, как в фильме про бандитов, и из машины выскакивают два уже знакомых мне мужика. Сердце замирает. Я нелепо оглядываюсь по сторонам, не понимая, что делать дальше. Прятаться? Где? Бежать? Куда? Дверь тут одна, окна два. И оба выходят на ворота. Нас будет видно. «Анька! Ань! Чё делать?» Ванькин напуганный голос приводит меня в чувство мгновенно. Я бегу к двери... Закрываю ее на замок, прекрасно понимая, что хлипкое полотно не задержит твоих здоровенных мужиков. Но хоть что-то. Хоть минуту. Хватаю телефон, кидаю Ваньке. В полицию звони. И в скорую. И в МЧС. В первую очередь в МЧС. Скажи, что у нас тут пожар. Ванька тут же понятливо начинает набирать номер. А я оттаскиваю его вглубь комнаты, пытаясь спрятать за своей спиной. И, не сводя глаз с двери, пока Ванька слушает механический голос робота, я прихватываю со стола нож, которым резала хлеб, и чутко прислушиваюсь к происходящему в дворе. Едва слышный звук еще одной подъехавшей машины. Шаги, затем голоса. Мужские. И их больше, чем двое. Значит, не одни приехали. Значит, мы попали с Ванькой. Если с двумя еще был, пусть и очень маленький, но все же шансик справиться, то с тремя, четырьмя... Голоса становятся громче. Я отхожу от Ваньки. Он тут же хватает меня за руку, не пуская. Тянет обратно в тот угол, куда мы с ним забились от страха. Звуки разговора, грубые, тона повышенные. Они там ссорятся, что ли? Почему? Хотя какая разница? Может, поубивают друг друга? Ванька все никак не дозванивается до МЧС, а голоса все громче. Затем грохот, мат, удары. Удары? Они дерутся? Тихонько, ползком практически, двигаюсь в сторону окна. Ванька продолжает цепляться, мельком отмечаю в его руке нож Иваныча, бешено блестящие глаза и жесткий рисунок губ. Черт. Никакого ДНК не требуется, чтобы установить отцовство. Дурак какой этот Хазаров. Нас убьют тут сейчас, а ему все равно. Становится невероятно горько и обидно. Не за себя. Меня-то явно жалеть некому. А вот за него, этого маленького мальчика, в котором больше мужского, чем в большинстве знакомых мне особей, вроде бы мужского пола. Он не заслужил этого всего. На место страха приходит злоба, и я, крепче сжав ножик, и, ободряюще подмигнув цепляющемуся за локоть Ваньке, выпрямляюсь и иду к двери. Мы не крысы, мы не будем в угол забиваться. Все внутри, тем не менее, дрожит от страха, от неизвестности. Но я иду на шум драки, который прекращается за мгновение до того, как распахиваю дверь. И упираюсь носом в знакомую кожаную куртку. Привет из девяностых.